Нельзя сквернять храм Господа Бога. Соломии, твои волосы ужасны, они покрыты грязью и пылью. Они как терновый венок, что положили тебе на лоб. Точно узел чёрных змей, которые вьются вокруг твоей шеи. Мне не нравится твоя шея, мне не нравятся твои волосы. Я в род твой влюблена, я Канан. Он как алая перевязь на башне слоновой кости, он как гранит, разрезанный ножом из слоновой кости, цветы граната, что цветут в садах Тира, более красивые, чем розы не так красны. Красные крики боевых труб, возвещающие прибытие царей и внушающие страх врагам не так красны. Твой род краснее, чем многие тех, что мнут виноград в давильнях. Он краснее, чем многие голуби, которые живут в храмах и которых кормят священники. Он краснее, чем многие того, кто возвращается из леса, где он убил льва и видел золотистых тигров, твой род, как ветка коралла, что рыбаки нашли в сумерках моря и которую они сберегают для царей. Он точно киноварь, что мавити ани находят в рудниках Малави и которую цари отнимают у них. Он как лук персидского царя, выкрашенный киноварью и с рогами из кораллов. Нет ничего на свете краснее твоего рта. Дай мне поцеловать твой рот.